Пятое. Защитники тюрьмы торопливо снимали покрышки с многочисленных автомобилей на стоянке. Их было примерно 40, считая тюремные автофургоны. Билли Уэтервер и Рэнд Куигли откатывали покрышки, складывали пирамидами по три в мёртвой зоне между внутренними и наружными заборами и поливали бензином. Его резкий запах быстро перебил вонь влажного горелого дерева от по-прежнему тревшего лесного пожара. Они оставили покрышки только на пикапе Скотта Хьюза, который припарковали поперек за внутренними воротами в качестве еще одного барьера. «Скотт любит этот пикап», — сказал Рэнд Тигу. «Хочешь поставить свой?» — спросил Тиг. Черт, нет! Ты что, сбрендил?» Кемпер Барри Холдена они не тронули. Он стоял на парковке для инвалидов у дорожки к двери распределителя.